Глава 9. Несколько слов об этой главе. Приезд Дункан и Есенина в Берлин. Письма Есенина из Европы. Встреча с Максимом Горьким и Алексеем Толстым. Ехать за границу вместе с Есениным и Дункан мне и моим дунканятам не пришлось, так как Америка отказала нам в визах после решения лишить Дункана американского гражданства, за советскую пропаганду и предложение Есенину и ей покинуть пределы Соединенных Штатов. Однако через несколько месяцев после их возвращения я проехал по свежим следам их путешествия, многое узнал от брата Айсидоры Раймонда Дункан в Париже, ее сестры Элизабет в Берлине. Есенина Дункан писали мне из Европы и Америки, о многом рассказывали, вернувшись в Москву. Кстати, они привезли с собой целую корзину газетных вырезок об их путешествии. Мне кажется целесообразным поделиться некоторыми малоизвестными читателю фактами, штрихами, рисующими характер Есенина, Дункан, отношений к ним за границей в те годы. Я считал также необходимым, тщательно выверив и сопоставив описания одних и тех же фактов в газетах, с рассказами и письмами Есенина и Дункан восстановить истину, искаженную Мэри Дести в ее книге об Айсидоре Дункан и Сергея Есенине. Кто же такая Мэри Дести? Айсидора мало упоминала о ней. Впервые я увидел это имя в первый день приезда Дункан в Москву на этикетке сигарет «Ароматик», а вскоре заметил такую же надпись «Фабрика Мэри Дести» на флакончике с духами. Дести знала Айсидору с 1901 года. Тогда же началась их дружба, продолжавшаяся больше 20 лет. Дести, по ее словам, боготворила Айсидору, этому можно поверить. Мэри то путешествовала, то пыталась танцевать, то открывала маленькие кустарные производства, громко именуемые фабриками. Дести во всем пыталась подражать Айсидоре. Она носила такие же плащи шляпы, ту же прическу, старалась даже перенять походку Дункан. Вначале я не знал, что Дести собирается писать книгу о Дункан. Она, приехав в Москву после гибели Айсидоры, постоянно расспрашивала меня о разных подробностях жизни Айсидора в Москве, о ее поездках. Намерение ее мне стало понятным лишь после того, как Мэри решила записывать не только отдельные детали из моих рассказов, но и целые эпизоды – Она подолгу урылась в большом ворохе газетных вырезок, привезенных Дункан и Есениным из-за границы. С чувством невыразимой досады читал я потом в книге Дэсти некоторые рассказанные мною эпизоды, искаженные ею до неузнаваемости, о выступлении Дункан перед моряками Авроры в Петрограде и многие другие. Частью вины и перед истиной и перед читателями и перед памятью Дункан и Есенина я Переношу на ее литературного секретаря, сотрудника издательства, заинтересованного в книге. Собственно, он и писал эти воспоминания, сидя у кровати умирающей Дести в Нью-Йоркском госпитале.